«Жизнь в альтернативном мире с нуля», глава пятая, часть шестая. «Но ну и долго ты еще храпеть будешь?» Раздался сердитый голос, и немилосердный пинок отправил его на твердый холодный пол. Тряся головой, Субару приподнялся на локтях и осмотрелся. Беатри стояла рядом и держала его ногу на весу. Она, как всегда, выглядела раздраженной и надменной. «Сначала время назначает, а потом дрыхнет, как сурок». «Можно было и без пинков обойтись», — сказал Субару, но когда понял, что чуть не проспал час икс, его охватил холод. «Неужели я вырыбался до четвертого дня? Как можно быть таким идиотом?» «Хватит бурчать, мнится мне! Сядь уже где-нибудь», — сказала Бетти скучающим голосом и устроилась на стремянке. Субару огляделся, вокруг возвышались стеллажи, заставленные книгами. Ты чего сюда принесла пока я спал хм. долго оставаться в комнате пропитанным твоим запахом просто невыносимо мое место библиотека а ты будешь вести себя здесь как положено униться мне возвращать субару не стал решил что так будет лучше замечательно если он сможет скрыть от налетчика свое местонахождение насколько он знал рэм было не под сил разгадать тайну блуждающей двери а ты все неплохо продумала Сиди уже тихо. Субару поднялся с пула и вдруг поглядел на свои ладони. Странное ощущение, будто кто-то все еще во сне держал его за руку, никак не уходило. Беатрис, я, конечно, понимаю, что это звучит как бред, но ты не держала меня за руку, пока я спал. Вот уж действительно бред. Как категорично, сказал Субару, осматриваясь кругом. В зале библиотеки было есть где присесть. Хотя, в принципе, присесть-то негде, было лишь только на пол. Ну и что делать прикажешь? С приближением ночи тревога нарастала, и Субару уже не был уверен, что его самообладание хватит надолго. Тем более в книжном архиве. Беатрис было совершенно нечем заняться. Кстати, у тебя не найдется какой-нибудь книжки, написанной простым языком. «Давай думать только! Ты читать толком-то до сих пор не научился! Мниться мне!» «Не представляешь, сколько людей рыдали бы от восторга прятны только мысли о запретной библиотеки семьи Майзерс!» «Что ж, мне жалко таких людей, а ты всегда сидишь здесь!» Субару не видел, чтобы Беатриса отлучалась из библиотеки, за исключением случаев, когда она приходила в столовую и недавнего Витита к нему в комнату. Она неизменно всегда сидела на своей стриманке в окружении своих книжек. «Таково условие контракта», — ответила Беатрис, слегка потупившись. И «Еще один контракт. Ну, это не мое дело, но тебе не кажется, что слишком суровые условия». «Все контракты я заключаю по собственному желанию», — отрезала и Ее тон -то не допускал дальнейших расспросов. Субару в первый раз с момента прибытия в этот мир слышала о контрактах, и всякий раз это слово произносилось с особым пиететом. Глядя на хрупкую и фактически детскую фигурку Беатрис, Субару чувствовала, что у него от чего-то нестерпимо закололо в груди. «Слушай, ты замучился своими вопросами!» — сказала биатрис и запустила в него увесистым Томиком. «На, читай! Только помолчи, немного мнится мне!» Поймав брошенную в него книгу, Субару обнаружил, что написано она была самым простым, уже знакомым его базовыми словами и символами. И когда он поднял глаза, посмотрел на Беатрис, та уже не проявляла к нему никакого интереса. Она была поглощена чтением книги, лежавшей на коленях, и всем своим видом демонстрировала нежелание продолжать разговор. Судя по всему, благодарности от нее никак не дождешься, поэтому Субару с облегчением открыл книгу и принялся читать.